Глава четвертая. Открыв глаза, я смотрела в потолок. Браслет по-прежнему стягивал запястье. Но я боялась посмотреть вниз и увидеть все ту же светло-голубую нить, связывающую меня с самым невыносимым парнем Академии. Скосила взгляд. «Твою ж ледяную бабушку! Но почему не пропала?» Скачала на ноги. Иглая уже проснулась и успела заметить необычное украшение у меня на запястье. «Когда ты стала чьей-то невестой? Только не говори, что ты обручилась с Лиреем Эквадом!» «Типун тебе на магическое плетение!» — вздрогнула я. «Тогда это... Неужели снежные браслеты? Парные? А вторую...» «Даже не произноси это имя!» — рыкнула я и тут же захныкала. «Я влипла, крупно влипла, допустила ошибку предложения заклинания на браслет, и вот результат!» «Так еще и магия не рассеялась!» «Не понимаю, в чем дело!» Подруга стояла изумленная. Она всегда просыпалась рано, чтобы накраситься и навести красоту, уложить волосы, выбрать платье. Поэтому сейчас стояла одетая и роскошная, как обычно. А я просыпалась в последний момент, не теряя даже минуты драгоценного сна. «Это я ничего не поняла!» Замотала головой игла и подошла ко мне, взяв за руки. «Что случилось-то?» По слогам произнесла и шумно выдохнула. В этот момент в дверь постучали. Не став дожидаться разрешения, стучавший вошел и подпер косяк своей великолепной фигурой. Иглая нервно рассмеялась. «Теперь поняла!» — кивнула соседка. «Это судьба!» Я фыркнула и взглянула на братца, подтягивая к себе простыню и прикрываясь ею. Иглая, хорошо, она уже была одета. «Выйди и закрой дверь с той стороны. Где тебя учили манерам, ледышка?» «Там же, где и тебя женственности». При этом дракон окинул меня нарочито равнодушным взглядом. Разве что не фыркнул. Но если бы сделал так, точно запустила бы в него подушкой. А так лишь парировала. Женственность врожденное качество. У аристократов манеры тоже. Подмигнул братица, все-таки отвернулся, показал, что аристократизм ему не чужд. Одевайся давай, не хочу, чтобы меня кто-то увидел топчущимся по дверью твоей комнаты. Представила, что подумают в этом случае однокурсники. Едва нервно не рассмеялась. Иглая пробормотала. Будто бы мне не о вас изменится, если увидит, и, получив от нас недовольные взгляды, вздохнула. Вот вы попали. Только не говори никому о связи, предостерег ее Лирей. Иначе дойдет до ректора, и он с нас трешку распустит. Браслеты нужно прятать, пока не придумаем, как их снять. Пользуясь добродушностью брата и неожиданно пробудившимися в нем манерами, Я быстрее оделась в простое светло-зеленое платье с завязками спереди. Бросила придирчивый взгляд в зеркало. Утром я походила на умертве, пока не умоюсь. «Можешь прекращать аристократические потуги?» — произнесла я и расчесала волосы. Лерей пробежался по мне коротким взглядом. На миг в глубине что-то сверкнуло, но тут же погасло. «Кажется, вам надо поговорить. Увидимся в столовой!» — помахала мне рукой подруга и выскользнула из комнаты. Мы с братцем остались вдвоем. Оба недовольно косились друг на друга. Спасибо, что переночевал здесь. Решилась поблагодарить я. Но ну что ты? Твой плед и подушка были таким милым подарком!» — фыркнул братец. «Но больше этого я точно терпеть не собираюсь. Я хочу высыпаться, а не залипать полночи, глядя в стену». «Тебя никто не увидел?» «Без понятия. Может, и увидели, но приняли за безответно влюбленного в нашу водную королевну». Я закатила глаза. «Конечно, конечно. Кто вообще поверит, что сам Лере Эквуд влюблен в меня? Обычную, ничем не примечательную отличницу». «Почему нить не пропала?» — спросила, дотронувшись до серебряного ободка. «Ты у меня спрашиваешь? Это ты допустил ошибку в последний момент?» «А ты не удосужился записать порядок и название накладываемых заклинаний Эквуд. Не смей перекладывать всю вину на меня. Лучше скажи, что будем делать». «Ждать». Пожал плечами парень. «Нет, такой вариант меня совершенно не устраивает. Мне нужно до новогодней ночи обязательно освободиться». Лерей посмотрел на меня вопросительно, но отвечать на столь личный вопрос я не собиралась. Откуда ему знать, что у меня метка, и снять ее можно поцелуем с любящим человеком? А чтобы этого любящего найти, нужно, чтобы Лерей не было рядом, особенно связанного со мной. Я вышла из комнаты, подхватив банные принадлежности, и забежала в общую ванную на этаже. Пока умывалась, слышала, как девушки вздыхают при виде Лерея и смеются над его шутками. Закатила глаза. Неужели я могла бы оказаться одной из них, если бы наши родители не объявили о свадьбе, и я не узнала, истинного Лерея Эквуда? Почистив зубы, я недовольно взглянула на свое лицо. Вроде похоже на маму, но все равно, чего-то мне не хватало. Возможно, уверенности. «Мы идем к ректору», — заключила я и вышла из ванной комнаты. Закинула умывальные принадлежности в шкафчик — проследила, как дверь закрылась на магический замок и продолжила, спеша в сторону лестницы. Он все это начал, вот пусть он и расхлёбывает. «Ты не слышала, что я сказал?» Дракон остановил меня, схватив за рукав. «Нельзя говорить ректору. Моя практика под угрозой, а я не могу этого допустить. Мы с тобой самостоятельно решим проблему. Я вспомню и запишу все заклинания». Я прикусила губу. Слишком многое было поставлено на кон, в том числе моя жизнь. «Но ведь для Лиры эта практика важна, а я всегда уважала мечты. Это то, что заставляет нас жить. Мне ли не знать, как это необходимо?» «А ты справишься?» — тихо спросила я, уже смирившись с его решением. «Ты сомневаешься в моей памяти?» — высокомерно вздернул бровь дракон. «Забыла, с кем разговариваешь?» «Ах, простите, ваша чешуйчатость!» — фыркнула я и осознала, что мы стоим слишком близко. И пусть длинные рукава прячут браслеты, но студенты уже начали выходить из комнат, и наше неожиданное утреннее представление их крайне заинтересовало. Не сговариваясь, мы спустились по лестнице и остановились в холле, отойдя в дальний угол, чтобы привлекать меньше внимания. «Сегодня ведь нет никаких экзаменов. Тогда посидим вместе в библиотеке. Ты будешь писать реферат магистра Тайлуджа, а я выпишу заклинание». «Почему только я должна заниматься рефератом?» Закономерно возмутилась я потому что ты запорола последний этап. Отрезал братец и схватил меня за локоть. «Пойдем, мисс Фиаско». Пришлось плестеть за его великолепием, захватив в гардеробе дубленку. Как бы драконистый сноб не бесил, но сейчас мы в одной лодке, и приплыть к берегу сможем только вдвоем. В холле завхоз руководит старшекурсниками, устанавливающими высоченную елку. Скоро девушки-воздушницы примутся ее украшать различными игрушками — И елка засияет, намекая приближение Нового года. И почему я не родилась воздушницей? Мы как раз проходили мимо тотализатора, и я приоткрыла рот. Четыреста против 38? воскликнула я и огляделась вокруг. Мы с Рэем привлекли внимание, и один из парней подошел, демонстративно вписал себя в графу поцелуя магии, да еще подмигнул Лиреем, мол, друг, я в тебя верю. Обернулась к братцу и уперла руки в бока. Ты что? «Еще и поддерживаешь это?» «Увы, твоя надпись на стекле многих подтолкнула к решительным действиям за наш с тобой поцелуй», — мыкнул дракон. «Да не я оставил эту надпись, в который раз напомнил я». «Да кто теперь разберет?» — пожал плечами парень. «И ты так бурно это отрицаешь, что еще больше подводишь к мысли, что ты просто влюблена в меня, мисс Фиаско». Братец подошел ближе и сложил руки на груди, будто удерживаясь от того, чтобы не щелкнуть меня по носу. «Разве не так?» Вспомнила болото, а следом за ним спортивный фестиваль на втором курсе. И тогда подвернула лодыжку, и старшекурсник собирался мне помочь и донести до целительского крыла. Но тут не пойми, откуда выскочил эквот. «Только попробуй прикоснуться к ней, вряд ли сможешь называться моим другом». И старшекурсник отступил. А мне тогда едва не задушили злые слезы. Хорошо, что Эрмис был рядом и помог мне. Ему на дружбу с Эквудом всегда было плевать. «Ты там на коврике последний извилины отлежал, эквод Со злости выдохнула я и отошла. «Мир должен рухнуть, чтобы я в тебя влюбилась». И забыла все, что он делал мне. Как обижал и подставлял. Братец усмехнулся, как-то нехорошо, даже озлоблено. «О, эти чувства взаимны». Это то, что подпитывало меня, то, что дарило стимул учиться дальше. Наверное, если бы не проклятый Эквуд, я бы не ушла с головой в учебу, не отвлекаясь на свою метку. Так что он даже помог мне. «Придется разрушить мир», — отступив, прошептал он, но мне могло это и показаться. На мгновение я вздрогнула, но быстро отогнала от себя ненужные мысли, лишь с тоской взглянула на счетчик. «Глупая, глупая затея». «Все равно мой поцелуй на балу должен принадлежать другому, просто обязан». В столовую мы вошли с разницей секунд в тридцать. Столики наших друзей находились в разных концах столовой, и мы, переглянувшись, одновременно метнулись в разные концы. Но Эквот был сильнее и быстрее. Он первым занял свое место, а я просто зависла на середине помещения и не могла сдвинуться дальше, с тоской посмотрев на Иглаю. Подруга все поняла, взяла поднос и позвала за собой Эрмеса. Мы втроем сели за столик посередине, на максимально возможном расстоянии от Экуда. «Ты видела объявление внизу?» — спросила Иглая. «Огласили ими принца зимней ночи?» «Неужели?» — чувствуя, как сердце пропускает удар, переспросила я. «Только не говори, что это...» «Лирей!» — услышал я сладкий голос Фелисити, а следом девушка плюхнулась на лавку рядом с братцем. «Поздравляю! Я не сомневалась, что и в этом году это будешь ты. Ты уже выбрал себе принцессу?» Мысленно усмехнулась, чувствуя, как руку сжимает браслет. «Боюсь, что в этом году ему не до выбора». «Определенно», — ответил Лирей. «Но об этом мы узнаем лишь на балу». «Если, конечно, сможем снять эти проклятые браслеты». «Давайте завтракать», — прошептала я и поднялась с места. Мы с Лерейом переглянулись. «Увы, выбирать блюдо придется вместе». Это был самый худший завтрак. Оказывается, выбирать вместе с братцем ужасно некомфортно. Дома мы старались избегать друг друга. В огромном особняке моего отца это было совсем несложно. В академии тоже старалась с ним не пересекаться, а тут... Вздохнула и дожевала булочку с корицей, запив несладким чаем. «Ильена Хайверт! Ильена Хайверт!» Услышала я голос секретаря и обернулась ко входу. Поднялась со своего места. Найдя меня взглядом, мисс Розали улыбнулась. Я же поняла, что забыла об одном важном и бессмысленном деле. «О, нет, я совсем забыла о поручении ректора». «А вот поручение обо мне совсем не забыла». «Что за поручение?» — спросил торт. В этот момент с нами поравнялась Розали. Как всегда, с пучком на голове, в круглых очках, но сияющей милой улыбкой. Она выдала мне бумагу. Посылка уже прибыла. «Заберите и позаботьтесь о... о грузе. За всем необходимым обращаться к завхозу». Он обо всем предупрежден. А если возникнут непредвиденные обстоятельства или что-то требующее вмешательства ректора, то все вопросы можно решать через меня. Готов помочь, чем смогу. Спасибо, мисс Розали. Выдохнула я дрожащими руками, беря бумагу. Удачи. Кивнул секретарь и быстро покинула столовую. Как же все не вовремя. Я помогу, вызвался Эрмис. Я испуганно посмотрела на Иглаю, умоляя ее что-нибудь сделать. Только Эрмиса рядом не хватало. Донесли Рэмпо убивают друг друга, а разнимать их у меня нет ни моральных, ни физических сил. Тем более, что я сделаю с одним воплощенным драконом и вторым потомком? Подруга поняла без слов и схватила за руку Торда. «Нет-нет, эрмес ты нужен мне очень. Я без тебя не справлюсь. Помнишь, я говорила, что хотела сделать перестановку в комнате? Так вот, этот день сегодня». «Но». «Никаких «но». Ты мне друг или нет?» «Я думаю, что тебе лучше помочь, Иглая», — с благодарностью к подруге произнесла я и поспешила к выходу, не сомневаясь, что братец последует за мной. М «Да, после наших совместных походов вся Академия убедится в отношениях между нами, которые они, разумеется, сами и выдумали». «Хайверт», — выхватил у меня из рук бумагу братец в коридоре и горестно вздохнул, — «Ты ведь не хочешь сказать, что встречаешь посылку из Гасперса?» «Твоюшки, кимро! «Я не виновата», — пискнула я. «Это все ректор». Лерей потер переносицу и вновь вздохнул. «Идем, чудо ты, фиасочное!» Схватив за локоть, дракон повел меня в сторону кабинета Макпочты. «А я что?» «Я ничего». Вырвала руку из цепких ручонок и побрела следом. «Нужно же забрать настоящее чудо!» Кабинет МакПочты, как всегда, встретил гомоном голосов и полной неразберихой. На лёд недели неделе почти все студенты получали подарки и письма от родственников, поэтому тут творился такой бедлам, что я не сразу смогла протолкнуться к невысокой гномке, занимающейся распределением посылок. «Чего тебе?» — рявкнула она, и я вздрогнула. «Посылочку получать, уважаемая?» — ответила я и протянула бумагу с печатью ректора. На меня уже взглянули немного благосклоннее, однако коробку передо мной буквально кинули. Она была весьма немаленькая, деревянная с дырками для вентиляции. Я осмотрел ее со всех сторон, особое внимание уделив надписи. «Осторожно, особо опасно, съедает мозг». «Съедает мозг? И этого монстра отправили к нам в академию? Да за что так с нами?» «Может, сразу убьем?» — предложил Лидышка. «Скажем, что в пути задохнулась». «А если там змея какая-нибудь?» «Я змей патологически боюсь, но со своими страхами надо бороться». Я нашла магический замок и отщелкнула его. Братец лишь усмехнулся над тем, как я застыла, не решая снять крышку. «Открывай, я рядом». «За моей спиной», — вернула я, бросив взгляд через плечо. «Как будто есть разница». Пробормотал братец, но я вполне могла не так расслышать, потому что была полностью сосредоточена на посылке. Дрожащими руками приподняла крышку и улыбнулась. «Какая милота! Это ведь Белочка! Милейшая снежная Белочка, с большим чубом, пушистым хвостом и милыми подрагивающими усиками, не говоря уже о меховых лапках, сложенных сейчас на груди. Белочка спала. Я умилилась, склонив голову на бок. Но тут дракон вставил свой комментарий, разрушив все очарование. «А может, она уже мертва? Вот и дело с концом!» «Закрывай обратно». На ней стабилизирующее заклинание. Такое всегда накладывают, когда перевозят посылками живых существ. Назидательно произнесла я и посмотрела на брата. Судя по взгляду, он знал, но надеялся, что об этом я забыла. Жива Диор, драконистый. Забрав посылку, мы зашли в пустую аудиторию и поставили коробку на парту. Я скастовала заклинание, и вскоре небольшая сфера подплыла к белочке. чихнула и... Очнулась, открыв яркие синие глаза. «Живая!» — воскликнула я и стрельнула победным взглядом взглядам, в братца. «А ты ее убить хотел?» «Ну-ну, смотри, не пожалея о своем решении», — хмыкнул братец. Белка в этот момент уже очнулась. Помотала головой, приходя в себя и осознавая окружающую действительность. Мои слова тоже до нее дошли, поэтому она прищурилась, глядя на дракона. «В смысле? Убить?» «Она живая!» — выдохнула я удивленно, Точнее, говорящая. «Мы вроде это уже установили». Закатил глаза дракон и посмотрел на белку. Его зрачки вытянулись, а на коже проступила чешуя. «Да, я хотел убить. Имеешь что-то против мелкое создание?» Если Лерей думал, что белка испуглива, он сильно ошибался. Она ощетинилась и как рыкнет. «Пришу! ночью!" Лерой тоже не из робкого десятка подался вперед и как класнет зубами. Белка схватилась за сердце и упала навзничь, прикинувшись мертвой. Лежала, наверное, с минуту, пока я осторожно не спросила. «Можешь сказать ей, что актерским талантом она не обладает?» «Не стоит. Не хочешь же ты стать врагом номер два? У тебя-то чешуи и клыков нет». Белка неожиданно подскочила и, словно не помня обеду затраторила. «Ну чего стоим? Кого ждем? Пойдем Новый год праздновать?» Еще весь мне жильё под ёлочкой надо организовать, орешек принести, собственно. А ёлочку у вас есть? Красивая? Мне нужна самую красивую». Тут я неожиданно очень пожалела, что не послушалась Лерея и не придушила её ещё в коробке. «Ты будешь жить под ёлкой?» — уточнила я, и белка кивнула. «А почему не на ветвях или в дупле?» «Какое дупло, дитя и разумное!» — Ощетинилась белка и уперла лапки в бока. «Мне нужен дом. хрустальный. Лирей рассмеялся, но тут же подавил смешок, сделал фит, что закашлялся. И пока я думала, как бы помягче умерить аппетит этого магического создания, заодно воображая, как я пойду к завхозу просить хрустальный дом, Белочка зря времени не теряла и приступила к угрозам. «Если не будет хрустального...» — добавила Белка и провела лапкой по горлу. «Порешу». «Еще скажи, орешки тебе необычные...» — нервно рассмеялась я. «Да, все-таки вряд ли у завхоза где-то найдется хрустальный дом». «Видимо, по-любому придется идти к ректору. Он еще даже не догадывается, какое счастье ему привалило». «Разумеется, золотой скорлупкой изумрутся внутри!» Я даже рот открыла. «Вот и где я это все возьму? Ректор за такой обязан поставить мне все экзамены и зачеты наперед?» Пока я терялась с ответом, подбирая приличное выражение «Достойные леди», Лерей принял решение, более не став смеяться над моим выбором, оставить белку в живых. «Идем к ректору». Если не избавимся от этого недоразумения, то хотя бы поймем, что дальше делать. Невероятно. Но за последние два дня я проявляю удивительное единодушие с Лиреем. Глядишь еще немного, и мы даже напишем реферат вместе, при этом не прибив друг друга в процессе. Крышку я закрыла обратно, несмотря на протесты Белки». Какими только расправами она нам с Лиреем не грозила, какую только жуть не рассказывала, какими только друзьями не пугала, начиная от знакомства с русалками и заканчивая тем, что за ней стоит армия потусторонних демонов, которые, в случае чего, придут и сравняют Академию с землей. «Слышь, смертники!» Продолжала вопить Белка, пока мы шли в кабинет ректора. На нас оглядывали студенты и с еще большим изумлением на коробку в руках Лирея. Выпустите, живодеры! Да я же вас в страшных снах преследовать буду! Да я же вам уши надеру, крылья порву, хвосты подкручиваю!» «Это она тебе!» — толкнула я в бок дракона и широко улыбнулась. «У меня из всего перечисленного есть только уши». «Я скорее ее на шапку пущу, чем она мне хвост открутит!» — фыркнул дракон. «Моя месть будет страшна! Я вам такое устрою, такое! Как только придумаю, так и устрою!» В этот момент мы подошли к кабинету ректора. Он стушевался, увидев нас, перевел взгляд на коробку с белкой и даже выбрал тактическое отступление, сделал шаг назад. «Не знаю, что там за зверь, но проблемы, ваша студентка. Я уже подписал указ». «Что бы хоть и указа!» «Да лучше бы там был бегемот», — произнесла я. «Он хотя бы байки травил, а не убивать всех пытался». А ведь не такое я ожидала увидеть, когда читала надпись о съедении мозга. Там змея. Хуже. Сами посмотрите. Ректор смотреть не стал, а перевел взгляд на ледышку. Студент, так вот, а чего вы ухмыляетесь? Помочь леди в беде не хотите? Я бы с радостью, но сам этого существа боюсь. Притворно вздохнул дракон и подал коробку ректору. Тот набрался смелости, приоткрыл крышку, заглянул внутрь и... Вовремя закрыл, потому что белка полетела вперед, собираясь прорядить шевелюру ректора, а заодно оставить несколько памятных отметин когтями. К счастью, ее прибило крышкой. «Изверги! Я еще до вас доберусь! Не будет хрустального дворца орешков с изумрудами! Всех пришу. Услышав это, ректор впечатлился. Мы с Лерэм переглянулись и кивнули на коробку, мол, видите, что творится-то? Опять нас заморская академия поставила. Когда они уже закончат свои эксперименты? ладно вздохнул ректор и вернулся в кабинет мы упрямо направились за ним не желая упускать тепленького главу академии сейчас его можно развести на все что угодно а нам тут не за счет поставил мистер тайлодж нет резко отозвался ректор и я вздохнула ладно не на все однако мужчина выписал чек на внушительную сумму «Купите, что нужно только угомонить это существо король весьма лоялен гасперской академии поэтому «Увы, мы должны терпеть их подарки». «Что значит подарки? Я дар! Просто дар!» Раздалось из коробки, и ректор поспешил передать мне в руки чек. «Пропуск, из академии тоже выпишу. Купите все необходимое и возвращайтесь». «А куда ее деть?» «Под елку», — ответила вместо ректора Белка, и лорд Гринверс кивнул. «Мы так и сделали». В этот момент главную новогоднюю елку украшали воздушницы, работали слаженно и за ними даже наблюдать было интересно, как они перекидывают друг к другу елочные игрушки и находят для каждой идеальное место. Смотри голоса в тотализаторе остановились, мыкнул лире, кивнув на счетчик. Надо бы как-то разогнать интерес. Едва не покрутив пальцем у виска, я проигнорировала высказывание лирея, спихнула коробку с белкой вниз под ветки и направилась к гардеробу. Лире следовал за мной. Мы забрали свои дубленки и поспешили к выходу. «Ой, а это что, подарочек?» — услышала я голос одной из воздушниц. «Я Дар! Дар свыше!» — самодовольно ответила Белка. Я оглянулась. Белку выпустили, и она увидела елку. «Пора сваливать!» — в этот момент прогремел взрыв. «Или что-то очень на него похожее!»